МАТ и ПЕДЕРАСТИЯ Среди непосредственно сексуальных инвектив особенно широко распространено обвинение в пассивном гомосексуализме, поэтому оно заслуживает более подробного рассмотрения. Для того, чтобы понять причины популярности этой инвективы, необходимо разобраться в том, что можно было бы назвать сексуальными ролями индивида. В культурах европейского типа женская роль в интимных отношениях рассматривается как подчиненная, пассивная. Типично мужская роль активная, наступательная, именно она считается более достойной. Поскольку же в большинстве европейских культур инвективный способ самовыражения традиционно считается мужским, неудивительно, что в своей инвективной стратегии мужчины, носители активного начала, легко связали пассивное начало с унизительным и зависимым. Вспомним в этой связи практику подставления обезьян, где в пассивной роли чаще выступает более слабая, зависимая обезьяна. Отсюда, в частности, особенно презрительное отношения к гомосексуалам-мужчинам, играющим пассивную женскую роль. Отсюда и огромное количество соответствующих оскорблений, призванных обозначать приблизительно Я буду обращаться с тобой как женщиной или обращение к мужчине проститутка, сука, блядь и другие подобные. Древность такого рода инвектив видна из того, что еще в древненорвежском языке одно из самых сильных оскорблений было «аргр», что означало именно пассивного гомосексуала. Но и сегодня, по утверждению информантов, В криминальных подгруппах достаточно спросить мужчину «Эй, ты, Растрёп, куда пошла?», чтобы вызвать самую яростную реакцию адресата, не оставляющую сомнения, что оскорбление дошло. При этом нет решительно никакой необходимости в наличии сексуального контекста. По-видимому, он даже нежелателен, так как обвинения носят всегда переносный, метафорический характер подобным же образом можно интерпретировать и довольно невинно звучащее выражение начальство сделало ему втык примеры обвинений в пассивном гомосексуализме португальская бразильская бича египетская арабская «хаваль», буквально подстилка сравним французское посон коврик под дверью в смысле доступная женщина азербайджанская кетваран суахили бурыяко бесплодная задница Туяка твоя задница, Рамбуца, шога, ханити, мальчик пассивный гомосексуал, в Афирово с тобой совокуплялись болгарская ДТЕ гза чешская Бузерант, польская ты ТИПИДАЛЯ, румынская ФУТОТОНСИР, ебаный в жопу. Таким образом, имеет смысл различать инвективный ряд проститутка в зависимости от того, на кого направлены инвективы. Обращенная к женщине, она понижает социальный статус оппонента и задевает честь рода. По отношению к мужчине это чаще всего обвинение в пассивном гомосексуализме, разумеется, тоже понижающее статус.